Дарий, сын Гестаспа. 521-485 года до Рождества Христова. Для государства было необыкновенным счастьем, что все предводители, хотя и не единогласно, но все-таки согласились последовать лучшему совету насчет выбора формы государственного правления. Было сделано несколько предложений. Одни желали ввести олигархию, другие – демократию. Однако Дарий настоял на сохранении монархии. Старший из предводителей Атан добровольно отказался наперед от всех прав на царский престол. Остальные, признав благородство такого бескорыстного решения, условились между собой, что тот из них, кто станет царем, должен предоставить Атану и его потомкам независимость и каждый год награждать его дорогим подарком. Царскую власть должен был получить тот, чья лошадь первой заржет на общей прогулке. Счастье высказалось за Дария. Для большего утверждения своей власти новый царь счел полезным взять себе в жены двух дочерей Кира – одну смердиса и одну Атана. Твердостью и силой духа Дарий умел укращать гордость и самонадеянность вельмож, когда они осмеливались нарушать законы и его приказания. Однажды Интоферн, один из шести имевших право входить к царю без доклада, пожелал воспользоваться этим правом, когда царь находился в женских покоях которых даже эти шестеро не могли беспокоить царя. Когда стражи, находившиеся у дверей, не хотели пропустить Интоферна, он обнажил свой меч и отрубил им нос и уши. Извещенный о таком наглом поступке, Дарий сначала опасался, не было ли это сделано с общего согласия шестерых и не замыслили ли они возмущения. Он начал выспрашивать по этому поводу каждого из них отдельно. Узнав, что Интоферн действовал без их ведома, он приказал взять его со всеми сыновьями и родственниками под стражу и предать смертной казни. Дарий имел сильное подозрение, что Интоферн со своими приверженцами намеревался восстать против него. Не менее осторожно и строго поступил Дарий с аретом. Назначенный еще Киром, наместником Лидии, тот во время восстания магов, добивался самостоятельной власти и распространил свое наместничество на Фригию и Иоаннию. Когда Дарий вступил на престол, Арет выказал такую заносчивость, что приказал убить царского посла за то, что тот принес ему неприятное повеление. Дарий не отважился немедленно наказать Арета, так как тот имел у себя на службе тысячу персов-копьеносцев. Дарий послал в Лидию знатного перса, который постарался подчинить своему влиянию копьеносцев. Когда копьеносцы стали исполнять все приказания посла, даваемые от имени царя, и даже не захотели более служить Арету, посол предъявил письмо Дария, в котором им предписывалось умертвить Арета. Копьеносцы немедленно выхватили мечи и убили сатрапа. Таким образом, Дарий вновь подчинил Лидию, Фрегию и Ионию. Несравненно опаснее этого возмущения было восстание вавилонян, Еще во время слабого управления магов они приготовились к отпадению от персов. В изобилии снабдили город припасами и для того, чтобы их хватило на более продолжительное время, удавили всех излишних женщин. Когда они решительно отказались платить персам дань, Дарий сам выступил во главе войска и осадил Вавилон. Но жители за своими чудовищными стенами насмехались над всеми приступами. 20 месяцев длилась безуспешная осада города постыдное отступление и потери важной области казались неизбежными. В такой обстановке сын одного из главных предводителей, молодой перс по имени Запир, решился на невероятное самопожертвование. Он отрезал себе нос и уши, обрил голову, как рабу, и дал себя высечь до крови бичами. В таком изувеченном виде явился он к царю, который в испуге вскочил и спросил, кто его так изуродовал. «Я сам», — отвечал за пир — «из любви к тебе, потому что этим, надеюсь, завоевать для тебя город. Истекая кровью, я хочу пойти в город и представить, что это ты меня так обесчестил за то, что я подал совет снять осаду города. Я буду грозить тебе страшным мщением и выкажу такую ненависть к тебе, что никто не заподозрит хитрости. Мне поручат отряд, и я сделаю с ним несколько счастливых вылазок» десятый день пошли против меня тысячу худших твоих воинов и я разобью их семь дней спустя 2000 а в 24 день 4000 когда вавилоняне увидят меня три раза победителем то вероятно верит мне все войско и город а об остальном предоставь уж мне позаботиться за пир пришел городским воротам и Его лжи поверили, и он действительно так хорошо сыграл свою роль, что возбудил сожаление и негодование в вавилонянах, тем более, что имя его и высокое происхождение им были хорошо известны. Ему был доверен отдельный отряд, и он разбил с ним сначала тысячу, потом две и, наконец, четыре тысячи персов. Затем его назначили военачальником и защитником города. После этого ему легко было впустить персов в ворота в то время, когда жители сражались с шедшим на приступ к Таким образом, Вавилон был взят. Дарья не остался неблагодарным в заслуге Запира. Он не только сделал его сатрапом в Вавилоне, но и подарил ему на всю жизнь все царские доходы с этой обширной области. Но еще более чести принесли ему его слова, что он лучше хотел бы видеть Запира неизуродованным, чем взять еще 20 таких городов, как Вавилон. Мятежный город подвергся страшному наказанию. Часть его крепких стен была срыта, ворота были разрушены, а 3000 знатнейших жителей распяты на кресте. Другое внешнее предприятие Дария было следствием его личного великодушия. Один знатный грек с острова Самоса, селасон во время завоевания Камбизом Египта отправился туда в числе многих эллинов, которые стремились в Египет частью для торговли, частью для военной службы, а также и из любопытства посмотреть страну. Случайно он встретил на рынке в Мемфисе Дария, служившего в числе телохранителей Камбиза. Дарий пожелал купить у Силасона его красивый красный плащ, но Силасон отдал ему плащ даром, сказав – «Я его не продаю, но если ты желаешь иметь, то я дарю его тебе». Когда селасон узнал о неожиданном возвышении молодого перса, то задумал извлечь из этого пользу. Он прибыл в Сузы, сел у входа в царский дворец и объявил спросившим его стражам, что он благодетель царя. Допущенный к Дарию, он напомнил ему о подаренном на Мемфинском рынке красном плаще. «Да, честный человек», — воскликнул Дарий, — «я узнаю тебя теперь». «Ты сделал мне добро, когда я находился в ничтожестве. Теперь тебе не придется раскаиваться в том, что оказал услугу сыну Гестаспа». Дарий хотел дать ему много серебра и золота, но Силасон отказался от подарков и сказал, «Если ты желаешь вознаградить меня, царь, то освободи мое отечество, Самос, которое с тех пор, как постыдно убит мой брат Поликрат, находится во власти одного из наших рабов». «Сделай для меня это, но без пролития крови и не лишая никого свободы». Дарий согласился на эту просьбу и послал Силасона с вооруженным флотом под предводительством своего верного Атана в Самос. Вопреки желанию добросердечности Силасона, город пришлось завоевать мечом, притом только после того, как большая часть жителей была перебита, остальные покорились своему новому повелителю. После взятия Вавилона были покорены и остальные восставшие провинции – Сузиана, Медия, Армения, парфия и Еркания. В самой Персии было подавлено возмущение второго лжесмердиса – перса Вахьяздата. Все эти события утвердили положение царя и только что приобретенного персами могущества. Теперь Дарию следовало предпринять что-нибудь для расширения своих владений. Геродот передает нам следующие слова царицы Атоссы, обращенные к супругу. Царь, твоя власть так велика, а ты сидишь смирно и не увеличиваешь могущество персов. Тебе, человеку еще молодому и обладающими богатыми сокровищами, следует отличиться каким-нибудь геройским подвигом и тем показать персам, что ими управляет храбрый муж. Заставив персов воевать, ты лишишь их возможности на досуге опять составлять против тебя заговоры. Ты должен сделать это теперь, пока молод, потому что, когда укрепляется тело, то вместе с ним укрепляется и душа. Когда же оно становится дряхлом и ни на что уже негодным, то и душа вместе с ним стареет. Дарий отвечал ей, что он уже сам думал об этом и желает предпринять поход против скифов. По свидетельству Геродота, скифия простиралась от устьев Истра, Дуная, до истоков Танаиса, Дона, а на северо-западе – до Карпатских гор. Занятия скифов, которые сами себя называли скалотами, соответствовали условиям, занимаемой ими местности – Племена, жившие ближе к Черному морю, занимались земледелием, имели постоянные жилища и вели торговлю хлебом. Народы, населявшие внутренние области страны, были намады, то есть пастухи. Они не сеяли, не жали, не имели постоянных жилищ, а кочевали по степям. На восточной границе обитали царские скифы, которые были господствующим племенем, управлялись наследственными царями и считали остальных скифов своими рабами. Кроме скифов Геродот называют еще много различных племен – андрофаги, людоеды, меланхлены, черные плащи. К востоку от Танаиса жили сарматы, схожие по нравам и языку со скифами. К северу от них помещались будины – многочисленный народ с голубыми глазами и светло-русыми волосами, совершенно отличные от скифов по обычаям и образу жизни. Далее к северу живут два звероловных народа – Ирки и Тиссагеты. На самом краю известных стран поселились агриппеи, похожие на скифов одеждами, но совершенно отличающиеся от них языком. Геродот изображает их с приплюснутыми носами и развитыми челюстями. Живут они в войлочных палатках и кочуются своими стадами, питаются молоком. По описанию в агриппеях можно признать калмыков, принадлежащих монгольской расе. На верхнем гипонисе Бук обитали алазоны и невры, а на запад от них – агатирсы – которые носили золотые украшения и имели общих жен. Геродот заключает свое повествование следующими замечательными словами. «Здесь находится граница известных земель и народов, так как до сих только мест доходят скифские караваны из греческих торговых городов. Далее возвышаются страшные непроходимые горы. Но Агриппеи утверждают, что там живут люди с козьими ногами, а еще далее за ними другие люди, которые спят шесть месяцев в году». Без сомнения, в этом следует видеть намек на продолжительные ночи на Крайнем Севере. Геродот изображает скифов воинственным, способным, диким народом. В каждом поселении они воздвигали особые святилища богу войны. Из связок хвороста громоздили высокую гору с трёх сторон от логую а с четвертой – крутую. Наверху устраивали четырехугольную ровную площадку. Здесь ставили древний железный меч, которому ежегодно приносили жертвы, как священному изображению бога войны. Из всех захваченных в плен врагов сотого скифы приносили в жертву богам. Когда скиф убивал первого врага, то пил его кровь, а головы всех убитых им в сражении приносил царю, ибо тот только получал часть добычи, кто приносил голову врага. С этих голов сдирали кожу, выделывали ее и привязывали в виде украшений к поводьям лошадей. Из голов самых заклятых врагов, даже своих родственников, если те вступали с ними во вражду, они делали сосуды для питья, которые у богатых скифов были внутри вызолочены. Раз в год старшина селения приготовляет вино, которое пьют лишь те скифы, которые убили врагов хотя бы одного – Кто не мог этим похвалиться, не вкушал этого вина и постыдно сидел в стороне. Кто убил многих врагов, пил из двух чаш. Когда умирал их царь, тело его бальзамировали, а снаружи покрывали воском. Потом тело возили по всем подвластным племенам, и все, кого посещал царский труп, должны были брить себе голову, раздирать лоб и нос и пронзать левую руку стрелой». После такого объезда предавали тело царя земле и вместе с ним погребали, предварительно задушив одну из его жен, Виночерпия, повара, конюшева и других слуг. По истечении года убивали еще 50 лучших слуг и столько же отборных лошадей. Затем чучела, сделанные из этих слуг, сажались верхом на чучела убитых лошадей и из них расставлялся на царской могиле круг всадников». Вот против такого народа предпринимался поход, который нравился далеко не всем перцам. Так, брат царя Артабан, указывая Дарью на бедность скифов, не советовал идти на них войной. Один из знатных персов Ойобас, имевший трех сыновей, попросил Дарья оставить одного из них дома. Царь со злой усмешкой ответил, что оставит ему всех троих и приказал убить их. Один самосский грек построил мост через Босфор, и Дарий перевел в Европу огромное войско, состоявшее из 700 тысяч человек. Отсюда он пошел по западному берегу Черного моря через Фракию. У Тиарского источника царь приказал поставить столб со следующей надписью. «Тиарский источник дает лучшую и прекраснейшую воду, и его достиг на походе своем против скифов лучший и прекраснейший из всех людей Дарий, сын Гестаспа, царь персов». И всей земли наконец дарий достиг реки истр здесь его ожидали ионийские и другие эллины которые по его приказанию приплыли кустью истра черным морем там где река разделяется на несколько рукавов они построили мост на судах переправить по этому мосту со всем персидским войском дарий приказал ионийцам разрушить мост и следовать за ним в полном составе Но по совету митиленского предводителя Кеса обезопасить себе на всякий случай путь к отступлению, он оставил на этом месте греческое войско. Отправляясь дальше, он дал грекам ремень с шестьюдесятью узлами и приказал каждый день развязывать по узлу и до тех пор не возвращаться в свое отечество, пока не будут развязаны все узлы. Затем Дарий продолжил поход на скифов. Скифы, не рискуя вступать с ним в открытые сражения, избрали верное средство погубить персов. Они отступали перед персами по двум направлениям, опустошая и уничтожая за собой все. Преследуя их, персы дошли до Танаиса, перейдя его, вступили в землю Сарматов и будинов и, наконец, очутились в пустынной степи. С большими лишениями прошел Дарий земли меланхленов, андрофагов и других народов, но неприятель ни разу не вступил с ним в открытый бой. Напрасно требовал он от скифов или сразиться с ним, или прислать ему земли и воды в знак покорности. Взамен этого они прислали ему птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Дарий объяснил эти дары как знаки покорности, ибо, по его мнению, мышь значила, что они отдают ему землю, лягушка – воду, птица – лошадь, а стрелы – их искусство. Но его сановник Габриас дал другое толкование, сказав, что скифы своими дарами желали объяснить, «Если вы не превратитесь в птиц, летающих по воздуху, или в мышей, ползающих под землей, или в лягушек, прыгающих по болотам, то не вернетесь домой, а все погибнете от наших стрел». И действительно, скифы приняли меры, чтобы отступление персов стало невозможным. Лучше зная дороги, они опередили Дария и явились к стоявшим у моста через реку грекам. «Сломайте мост», — обратились они к ним, — «Возвращайтесь домой, так как 60 дней уже прошло, и отложитесь от Дария, а мы постараемся, чтобы у него не осталось ни одного воина». Это предложение показалось грекам весьма соблазнительным, в особенности Афинян Мильтиад, бывший одновременно властителем Херсонеси Фракийском, советовал воспользоваться этим обстоятельством и, способствуя гибели персидского войска, освободить от власти персов и Иоаннию. Но Гестией из Милета не соглашался с ним и доказывал, что все они властвуют в своих городах лишь под защитой персидского могущества, и как только могущество персов будет уничтожено, эти города немедленно введут у себя прежнее народное правление. Этот довод убедил предводителей отвергнуть мнение Мельтиада и остаться верными царю. Греки только разрушили северную часть моста, чтобы скифы не уничтожили весь мост». Скифы вновь пошли навстречу Дарию, но разошлись с ним, благодаря чему он достиг моста и перешел истор Сам царь отправился обратно в Азию, а в Европе оставил мегабаза с 80-тысячным войском для покорения южной Фракии. Фракия была населена многими воинственными племенами, которым, однако, не хватало единства и внутреннего согласия, чтобы быть непобедимыми. Мегабаз покорил их, а также острова Лемнос и имброс Персидское государство расширило свои границы и на восток, потому что Дарию с помощью корейского мореплавателя Скилакса удалось подчинить своей власти страны, расположенные по Инду. Но когда персы попытались распространить свои владения и на запад, то они столкнулись с греками, и войны с ними заставили персидских царей больше думать о сохранении своей монархии, чем о ее расширении». Благодарность за все свои победы Дарий воздвиг памятник в Медийской области Багистане – земля богов. На обращенной к востоку отвесной скале, над бьющим из скалы ключом, он приказал вырубить ровную площадку и высечь на ней барельеф. Барельеф изображает фигуру самого царя, которая выше остальных фигур. Одежда на нем не спадает спереди до колен, а сзади – до икр. На руке браслет, волосы длинные и тщательно завитая борода. Правой ногой царь попирает распростертого на земле человека. Перед Дарием с веревкой на шее стоят один за другим в различном одеянии девять царей с обнаженными головами и связанными за спиной руками, только на одном очень высокая остроконечная шапка. Над серединой всей этой группы царит бог армуст с длинными волосами и бородою, строгим ликом в крылатом кольце. Подпись под этим изображением гласит «Что я совершил, совершил по милости Армузда, потому что я не был злонамерен, потому что я не был лжецом и надменен. Ты, который будешь после меня царем, остерегайся лжи. Не уничтожай этой доски, ибо иначе Армузд может убить тебя, а род твой свести в могилу, и то, что ты совершишь, Армузд может уничтожить».